Сухов, Понтили, Пилат, пайл номер 14. Слухи достигли римского наместника, Децидия Сакса, управляющего местной римской колонией, рудником и прилегающими местностями. Был он немолод, осторожен, трусоват, что не позволило ему разбогатеть на продаже продукции казенного рудника, но обеспечивая, пятнадцатилетнее стояние укормило власти». Заветная мечта стать богатым человеком оставалась мечтой по простой причине. Децидий сак знал, что его деятельность находится под тайным контролем канцелярии зарубежных колоний и приворовывал в пределах негласного позволения. И вдруг такие события разворачиваются на территории его наместничества. Сто тысяч драхм. Наконец-то добыча пришла к нему в руки. Все, что не связано с казной империи его личная добыча. Сотрудники администрации посмеивались над наместником за его спиной, намекая на дряхлость, мягкотелость. Зря они так думали. Энергия, распорядительность, воля преобразили Децидия Сакса. Окружающие поняли, за дело взялся бывалый солдат и римский гражданин. Был вызван начальник стражи рудников. Под предлогом возможности эпидемии чумы он должен был завладеть рабами иудеев и, выделив одного по имени Манасий, доставить его в местную тюрьму, где была приготовлена отдельная камера. А из Срединного моря в Британию уже устремилось несколько кораблей для проверки слухов. Долго плыла к родным берегам Александрийская галера, минуя пристани, таверны, встречи, расставания. Много ушей слушала и ловила разные слова. В результате последовала команда «В Британию на оловянные рудники Децидия Сакса». Надвигалась третья волна опасности. Тревожное предчувствия томили старшину. Предусмотрительность его возрастала. Постоянно дежурил человек, наблюдавший передвижение римских отрядов охраны рудника. Девять лошадей стояли наготове в неказистой хижине. Тревоги были не напрасны. Наблюдатель доложил старшине о приближении со стороны поселка подозрительной группы. Старшина последнее время пропадал по вечерам в харчевнях. Кое-кому перепадало серебром, а другие узнали вкус итальйского вина. Он внимательно рассматривал группу из четырнадцати человек. Это те самые люди, о которых его предупреждали. По распоряжению старшины иудеи в полном составе погнали рабов в штольни, захватив приготовленную еду и оружие. Вскоре ватага подошла ко входу, выкрикнула старшину и стала требовать выдачу монассия, сопровождая требования угрозами и расправой в случае отказа. Действия под покровом темноты, привыкнув к повиновению обывателей, Ватанга пришла в ярость, когда старшина заявил, что выдавать он никого не собирается, и дружно полезла в штольни. Надо сейчас же наказать непослушных. Старшина уже заботила, чтобы никто из группы нападения живым не вернулся. Он подзадоривал джентльменов удачи, заманивал их в глубину штолен. Опомнилась Ватанга, когда четверо лежали мертвыми, а кругом нависла темнота. Бросились к выходу, но тот был уже завален. Началось бессмысленное толкание у завала. Попытка его разобрать кончилась обвалом. Тогда предводитель в атаге используя труп товарищей в качестве щита, бросился назад в штольни, стремясь сблизиться с противником на длину меча. В узких проходах разгорелось настоящее сражение. Знание расположения штолен позволило иудеям одержать полную победу, Иудеи потеряли двоих ранеными. Старшина отправил раненых сопровождающими по запасной штольмик в хижину. Уже готовились накормить людей, когда наблюдатель обнаружил вторую группу вооруженных людей, направляющихся к штольням. На этот раз к иудеям направлялся отряд римской вспомогательной охранной службы. Старшина распорядился отправить на Баркас часть своих людей, взять монассия, раненых, сопровождающих, и быть готовыми отплыть в любую минуту. Начальник стражи был всегда в курсе дел в порту и поселке. План захвата портовой шайкой пленника иудеев был ему известен. Его план казался ему еще проще. Забрать пленника у оставшихся в живых грабителей после того, как они уничтожат в бою отряд иудеев. Когда же к полудню со стороны концессии иудеев никто не показался, Начальник стражи принял решение действовать. Подъехав ко входу в рудник, начальник стражи, делая вид, что ему неизвестна судьба портовой шайки, потребовал старшину и приказал «передать всех рабов для обследования по причине возникновения эпидемии чумы». Старшина высказал полную готовность, и действительно, рабы стали выходить из Штоллен один за другим. Вышли шестнадцать человек». Начальник стражи понял, что добывать монассия ему придется в полном смысле из-под земли, и отдал распоряжение двинуться в штольни и быть готовыми к бою. По его представлениям, под землей находилось еще девять человек. Начальник не знал о запасном выходе. Звуки трех обвалов, раздавшиеся из центральной штольни, крики засыпанных людей свидетельствовали о непредвиденном развитии событий. Беспечность и самоуверенность начальника стражи исчезли сразу. Он был далеко не глуп и догадался о запасном выходе. Во все стороны поскакали всадники, вскоре запасной выход был обнаружен. С остатком отряда начальник стражи поскакал к пристани. От пристани уже отходил рыболовный баркас, на нем поднимали парус. Попытка его остановить успехом не увенчалась. Несколько стрел, пущенных с баркаса, ранили двух воинов и свалили трех лошадей. Тогда начальник стражи приказал отыскать сторожевую галеру, Через час галера отошла от пристани, набитая легионерами вспомогательных отрядов. Началась многочасовая гонка преследования При малом ветре галера имела преимущество, и старшина, направляя баркас к берегам, галлий уже понимал, что будет перехвачен раньше, чем ему удастся достичь желанных берегов. Через несколько часов галера подошла на расстоянии полета стрелы, и с ее бортов начался интенсивный обстрел баркаса. Галера пошла на перерез, надеясь сблизиться на расстоянии броска абордажных крючьев. Неискушенные в морских боях воины вспомогательной пехоты ринулись было в атаку, но остановились, увидев, как выкосили ножами иудеи два первых ряда атакующих. Возникло замешательство. Раздался голос старшины. «Игемон, неужели ты думаешь, что получишь монассия живым? Ты же бывалый человек, и тебе не годится так решать дело. Если мы проиграем...» Я перережу горло этому парню. Никакого выкупа вам не видать. Поэтому прежде хорошо подумай. Предлагаю известный всему миру способ обмена. Вы передаете нам Манасия. Я отпускаю вас живыми, — прокричал в ответ начальник стражи. «Какие же гарантии мы будем иметь после передачи Манасия?» Мое личное слово несколько напыщено, но искренне ответил начальник стражи. «Не надо делать из нас детей!» — громко сказал старшина. — На горизонте видны берега Галии. Там, на берегу, в условиях, обеспечивающих нам свободу, вы получите монассия. Начальник стежи дал согласие, и обособно двинулись к видневшейся на горизонте полоске земли. С обеих судов люди высадились на землю. Старшина, заняв позицию, позволяющую беспрепятственно уйти на восток, передал пленника четырем римлянам, подошедшим на оговоренное расстояние. С римской стороны никаких попыток нарушить соглашение не предпринималось. Все помнили о ножах иудеев. Расставшись с монасием с римлянами, старшина повел товарищей на восток по причудливо извивающейся дороге. Откуда было знать старшине, что дорога через некоторое время вновь приблизится к побережью, а начальник стражи не простит пережитого позора? И когда старшина падал на землю с пиломом в сердце, Сознание высветило последнюю мысль — так по-детски попасть за саду. Господи, где ты есть? За те полгода, что пропал Монасий, согнулся и постарел каяфа Ни на минуту не покидала его мысль о сыне. Как легко он ценил жизнь, когда дело касалось других людей. Надежда, однако, его не покидала. Постоянно он со своими людьми находился в поисках. В периоды затишья, суеты мысль останавливалась на одном вопросе. За что? Только ли из-за денег? Исчезновение монасия может быть наказанием, ответным или упреждающим ударом. Мысль, наконец, набрела на наиболее вероятный ответ. Он вторгся в личные дела прокуратора. Угрожал ему позором Клавдии. Понтий Пилат уступил, подписал приговор галилейскому пророку. Но почему он... Каиафа считал, что такой поступок с его стороны останется без последствий. Сейчас супруга Понтия Пилата находится время Риме. Ее и детей охраняет отряд телохранителей. Тестяна и его сыновья смеялись, узнав подробности. Случившееся представляется им как страх прокуратора перед Синедрионом. Глупые люди. Считали возможным диктовать Понтию Пилату свою волю? Как я возражал против такой позиции? Плохо возражал. «Если бы знать, какую цену придется заплатить за этого пророка, не лез бы на рожон». Со временем каяфа утвердился в своем предположении. Если Манасий жив, необходимо найти путь к Понтию Пилату или ждать, когда тот сам начнет прощупывать почву. Каиафа решил действовать первым. В тот памятный день Каиафа встал в полной решимости начать борьбу за своего сына. Но, как часто бывает, созрело и само время — Тайно, с большими предосторожностями, ему было передано письмо, определяющее условия выкупа монассия. Указывалась сумма в 100 тысяч драхм. каяфа настолько свыкся в мыслях с большой суммой выкупа, что готов был немедленно приступить к процедуре обмена. Условия передачи монассия требовали времени и были составлены таким образом, чтобы обезопасить людей, участвующих в обмене. Каиафа выполнил требуемые условия встреча состоялась на открытой поляне позволявшей окинуть взглядом местность и удостовериться в отсутствие засады не было людей если не считать оборванного странника купающего и моющего своего ослика в маленьком ручье с плоскими берегами вдвоем с банкиром исааком бенсирахом банкирская контора которого несколько десятилетий располагалась в портика храма каяфа поджидал группу лиц двигающейся в их направлении Каиафа находился во власти ожидания. Его била мелкая дрожь. Зоркие глаза банкира уяснили обстановку раньше, и каяфа услышал. «Укрепи свой дух, Рави, Господь не бросит тебя в тяжелую минуту. Пусть надежда останется в твоем сердце». каяфа понял. Силы стали оставлять его, но требовательный голос призывал его позаботиться о попавшем в беду иудеи. «Господь посылает тебе испытание». Ты должен спасти пленника, пройти с достоинством через муки души. Господь вознаградит тебя, Каиафа. Помни, что путь к сыну лежит через спасение правоверного Иудея, имя которого мы сейчас узнаем. Известные с детства обороты речи влили в душу Каиафа новые силы. Он выполнит любые испытания Господа, и Господь не забудет его и его сына. Трое приблизились на расстояние вытянутой руки, Но душераздирающей сцены, ожидаемой римлянами, не последовало Каиафа внимательно изучал лицо молодого иудея и находил в нем знакомые черты. «Я сын Рави Шемайя, живущего в двух днях пути от Иерусалима. Ты должен знать моего отца, Рави. Год назад отец приезжал в храм, там он разговаривал с тобой. Я стоял рядом и вспомнил тебя, Манасий. Ты пропал в то же время, что и мой сын. И вот ты объявился? Вознесем же хвалу Господу нашему. Каиафа повернулся к сопровождающим. Вы уже догадались, это не мой сын. Кто-то сыграл с вами злую шутку. Разбирайтесь сами. О деньгах, которые вы хотели получить, не может быть и речи. Разговор пойдет сейчас о вашем молодом пленнике. Мы не можем оставить Манасия, правоверного иудея, в ваших руках, но предложим достойный выкуп. Он обратился к банкиру. «Ты хорошо знаешь цены? Назначь и эту!» «Три тысячи драхм вдвое перекрывают стоимость раба в любом районе Срединного моря». «Да мы скорее убьем его, чем согласимся на такие деньги!» Закричал один из сопровождающих. Коверкая слова. «Этот пес обманул нас!» И пнул ногой Манасия с такой силой, что тот рухнул на землю. Каифа поднял руку. «Не делай так, чужестранец!» «Вы позаботились о своей безопасности, но и я позаботился о своей. Убивать в этой стране вам никого не следует, а деньги? Найдете моего сына, получите все сполна». Узнав сопровождающих, римских служащих самого низкого ранга, Каяфа представил, как могли развиваться события. «Бездарные ремесленники. Бандитизм — профессия, требующая больших знаний. Она не допускает ошибок. Ваш же начальник провел дело на одних ошибках. «Сейчас вы пожинаете плоды его никчемной деятельности. Уверен, перехватывая Манасия, вы прикончили его хранителей, в том числе и тех, кто знал о нем достаточно много. Вы даже не удосужились спросить у него самого, кто он. Ваша профессия требует не только осторожности, но и внимательности, но где там. А деньги возьмите, пригодятся в дороге. И не вздумайте показывать здесь свой характер». Прикрикнул Каиафа, увидев, как руки римлян потянулись к мечам. А то и расходы на обратную дорогу не потребуются. Каиафа поклонился Исааку бен Сираху. Благодарю тебя за внимание и помощь. Мои люди помогут тебе добраться домой, а я посижу на берегу ручья, послушаю шум воды и отойду душой в одиночестве и тишине. каяфа тяжело ступая по траве, направился к ручью, сел на пригретый солнцем камень. Он наблюдал безмятежность природы, слушал шум бегущей воды, как безучастен окружающий мир, и в этом мире разрывается его сердце. Долго сидел Каиафа, усемив взгляд на непрерывное строй речушки, пока не обратил внимания на странника, купающего своего ослика. Казалось, шкура ослика была вымута не только снаружи, но и изнутри, однако странник занятия не прекращал. Благодарный ослик мордой тыкался в живот хозяина, понуждая его продолжать купание. Умилительная картина взаимоотношений ослика и хозяина заинтересовала Каиафу. — И давно ослик служит тебе, странник? Какой ласковый у него характер! — Только сегодня, господин, передали мне его в собственность за одну важную, как говорят, услугу, которую я должен для кого-то организовать. — Ну и как быть с услугой? Промолвил каяфа понимая, что разговор принимает особую направленность. «Начинаю выполнять», — ответил странник. «Услуга заключается в разговоре с тобой о жизни, о сыне, об условиях его возвращения домой». «Вот Господь и испытал меня», — подумал каяфа и обратился к страннику. «Значит, мой сын жив». «Да, господин, жив и здоров. Мне поручено вести с тобой переговоры. И, конечно, вручены соответствующие инструкции». «Во-первых, условия выкупа более тяжелы. Сумма выкупа равна миллиону сестерциям». «Таких денег у меня никогда и не было», — ахнул каяфа Странник вытащил из складок хламиды свиток и подал Кайафе. «Здесь перечень недвижимого имущества вашей семьи и его денежные оценки. Люди, ведущие дела твоего сына, прекрасно обо всем осведомлены». Кайафа развернул свиток и пробежал глазами его содержание. «Я разорен». «Может быть, именно этого добиваются твои враги». «Укрепи свой дух, Каиафа». «Несколько слов о передаче денег». «Твой банкир, который был только что здесь, передаст денежную ведомость в Рим многолетнему партнеру Гнею Лицинию. Последний будет ждать подписи и печатей твоей и Исаака бен Сираха. Господин, ты догадываешься, что делается так с целью пресечь любые попытки обогнать вестника» направляющегося в Рим с платежным документом. «Во-первых, есть еще одно условие», — услышал Каиафа. «Ученикам Иисуса, распятого год назад на Пасху, должно быть разрешено жить в Иерусалиме». «Какой он пророк! Таких, сколько бродит по дорогам Иудеи, не сесть Тем более, выполнение второго условия не заставит для тебя труда». Лицо Каиафы стало наливаться кровью. В глазах появилась злоба. «Ты думаешь, мы не понимаем, что произошло?» Можно подумать, Синедрион, смеха ради, отправил галилеянина на крест. «Мы хорошо научились отличать болтовню от ереси, опасной для страны. Как я понимаю, римляне уловили смысл ереси и хотят запустить ее чуть ли не в священный храм. Зря стараются. В Иерусалиме у них ничего не получится, ни сейчас, ни позднее». Странник с неподдельным интересом слушал первосвященника. Разве может быть серьезная ересь в словах несчастного Галилеянина? Казалось, первосвященнику Синедриона только и нужен молчаливый слушатель. Галилеянин утверждал, что Господь наш является Богом и Отцом всем людям Земли. Он глубоко заблуждался. Наш Бог — это Бог евреев, и своим Богом силен и един народ. Две тысячи лет племя левитов боролось за единого Бога, преодолев отступление и заблуждение. Когда, наконец, мы стали едины, стали нации пережившей десятки государств, является, как ты говоришь, пророк, и начинается крушать дух наций Дух наций прежде всего, в заповедях пророка Даниила об избранности Богом еврейских племен. Понятно. Вам не хочется терять идею избранности иудеев, на основе которой вы решаете национальную задачу? Тогда скажем так. «Ученики Иисуса забудут мысль учителя». «Удивительно просто! Забыть? Лучше не вспоминать», — кипятился каяфа высказанные другие неприемлемые для правоверных иудеев мысли. Доктрина о всепрощении, о непосредственном общении с Богом, существует структура церкви, имеющая тысячелетнюю практику, во главе которой стою я. Как же ты представляешь мою роль в этом деле?» Даже если бы я сам захотел поддержать мысль галилеянина, мне бы такого не позволили. Слишком многие интересы пересекли столкновение предложенных доктрин. Вопрос этот также решается просто. Глаза Станика смеялись. Ученики Иисуса забудут и об этих тезисах учителя. Так чем же они будут заниматься в Иерусалиме? Зачем тогда необходимо их пребывание в городе? Странник выразил недоумение. Зачем? Я и сам не могу понять, зачем ученики Галилеянина потребовались в Иерусалиме. Но чем они будут заниматься, представляю. Жить, молиться в храме во славу Господа, вспоминать своего учителя, его добродетели, ум, любовь к людям. За ним числится кое-какие деяния, их тоже необходимо обсудить. На таком фоне решения Синедриона выглядят далеко не мудро. К сознанию людей будет трудно примириться с подобными противоречиями». Странник глубоко вздохнул. «С этим вам придется примириться». Сознание же людей способно удовлетвориться такими объяснениями, что только диву даешься. «Для выявления противоречий нужен активный, мыслящий ум. Но откуда он? У рыбаков, плотников, земледельцев?» «Не усложняй дело, мой господин!» «Если верить твоим словам...» Но твой сын, Рави, ни при чем. Как будто он и не связан с проводкой каравана с оружием. Факт насилия оставим в стороне. Каким бы негодяем ни был мой сын, он мой сын, и я не собираюсь позволить римлянам довести дело до галер или рудников. Какие рудники, Рави? Смерть на кресте — вот его судьба. О твоей судьбе и говорить не хочется. Думаешь, в Антиохии ничего не известно? Тем более... Есть из-за чего беспокоиться, оглядываясь кругом, возразил каяфа Прокуратор вон как организовал дело, и обжаловать его поступки перед императором нельзя, и возмутиться нельзя. Плотно взяли римляне не вырваться, будь по-другому не видать последователям галилейского еретика Иерусалима. Закончим наш разговор. Я думаю, Рави, и убеждать тебя не стоит. Никаких слухов, тем более интриг, Тишина должна стоять мертвая. В противном случае возможны непредсказуемые последствия. Вплоть до и скорее всего. Сообщаю малоизвестные новости. При захвате лжеманасия убита вместе со старшиной восемь человек. Караван сопровождало десять. Выводы напрашиваются. Странник и Каиафа, посмотрели друг на друга понимающим взглядом. Думаю, разворачивается большая игра, в которой все средства будут хороши. «Основные битвы впереди, мой господин!» Поньки Пилат принял известие о переводе миллиона сестерцев и о получении согласия Синедриона на создании в Иерусалиме общины почитателей Иисуса с чувством брезгливости и раздражения. Какой грязью он должен заниматься, и это называется победой? Вот раньше ему вспомнилось, как ровно тридцать лет назад в битве с морманами он стал центурионом какой душевный подъем испытывал он в тот день. Царь Марабода, меч Понтия Пилата. Пятый германский легион был выстроен для битвы в глубокой долине между грядами высоких холмов. События неблагоприятствовали легиону. Связь с командующим римскими легионами Гаем, Сентерием, Сантурнином была утеряна не без вмешательства мормонов. Командующий знал только общее направление движения легиона — и в ближайшие часы вряд ли мог прийти на помощь. А помощь была бы очень кстати. Численность врагов, возглавляемых опытным полководцем Марабодой, значительно превышала состав легиона. В организации войск противника чувствовалась определенная система, заимствованная у римлян. Перед легионом стояла не толпа, а обученное и вооруженное войско, не с такой тщательностью вооруженное, как римская пехота, но вооруженное ничем попало. Понтий Пилат стоял в первом ряду, и ничто уже не отделяло его от неприятеля. Перед ним на некотором отдалении стоял плотный строй вражеской пехоты. Только сейчас он почувствовал ответственность, он должен устоять перед ударной силой. Сейчас он чувствовал себя не так уверенно, как когда видел бой легиона со второй линии. Десятая когорта стояла в центре легиона, в руках Понтий сжимал Сарису. Сегодня он не был так уверен в ее всесокрушимости. На правом фланге легиона, как всегда, стояла могучая когорта тысячников, придавая всему строй легиона устойчивость монолита. Удар вражеской пехоты был тяжел. Строй центурий первой линии до предела напряг свои силы. Чтобы не дать смять строй в первую же минуту, Понтий несколько раз стремительно выбросил Сарисо на полную длину рукояти, целясь в незащищенные места вражеских воинов, и после каждого броска Сарисы с боя уносили сраженного врага. Легион был связан боем с таким сильным противником, что о его продвижении не могло быть и речи. Постепенно силы сторон уравнялись, и бой развивался. Вскоре Марабуда установил наличие в строю римской пехоты Сарисы и принял меры. Понтий почувствовал тяжелый удар копья в середину щита и выбросил Сарису на полную длину, но щит врага достать не смог. Перед ним встали два воина с большими прямоугольными щитами и попеременно стали бить своими купиями щит Понтия. Воины были недюжиной силы, и щит Понтия не мог долго выдержать. Пластины, заклепки и дубовые щепы стали отлетать от основы щита. Конец файла номер четырнадцать.